Глава восемнадцатая Настал февраль, и Энн, проведя в Бате уже месяц, с нетерпением ожидала известий из Лайма и Апперкросса. Чересчур скудны были новости, сообщаемые Мэри, а последние три недели и вовсе не приходило от нее писем. н знала только, что Генриетта вернулась домой, что Луиза, хотя по общему мнению быстро выздоравливала,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 «Признайся, ты удивлена?» «Странно, если ты что-нибудь знала, ибо я ничего подобного и вообразить не могла». Миссис Масгроу божится, что ни о чем не догадывалась. Все мы, однако, весьма довольны. Разумеется, это не то, что выйти за капитану Уэнтуорта, но зато в сто раз приятней, чем сочетаться с Чарльзом Хейтером. И мистер Масгроу послал свое согласие.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 Энн и прежде против воли об этом подозревала. И вопреки заключению, какое делала Мэри из последних событий, они только подтверждали ее догадку, что он и к ней самой испытывал теплящуюся нежность. Однако даже суровая Мэри не могла упрекнуть ее в том, что она слишком тешит свое тщеславие с им наблюдением. Напротив, она была убеждена,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 могла предпочесть его другому? Новому выбору ее, каков бы он ни был, не стоило удивляться. А если капитан Уэнт притом не лишался друга, то и жалеть было не о чем. Нет, вовсе даже не чувствовал сожаления, вызывал краску на щеки Энн и заставлял трепетать ее сердце при мысли о том, что капитан Уэнт Уорт вновь не связан и свободен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 упоминались без тени улыбки крофты расположились на гей стрит к великому удовлетворению сэра уолтера он ничуть не стыдился своего с ними знакомства и думала говорил про адмирала крофта куда охотнее чем думалло говорил про него адмирал знакомых в батю адмиральской читы было предостаточно и видаясь слетами они отдавали дань простой учтивости вовсе не ожидая от этих встреч особенного удовольствия они и сюда привезли свои милые деревенские обычай никогда не расставаться ему велено было много ходить по причине подагры а миссис крофт хоть подагры ей не грозила ходила с ним вместе не знаю устали эн куда бы ни пошла повсюду на них наталкивалась леди рассел чуть ли не каждое утро возила ее в своей карете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 Нам наши здешние комнаты, знаете, не меньше нравятся от того, что напоминают те, которые снимали мы в норт ярмуте От всех щелей дует точно таким же манером. Так прошли они еще немного, и Энна отважилась снова напомнить ему о том, что собирался он ей рассказать. Свернув с мельцом стрит, она надеялась, наконец, удовлетворить свое любопытство.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 о которой я вам хочу рассказать. Ну, та юная особа, за которую мы все так тревожились. Та мисс Масгроуф, с которой приключилась вся эта история. Как ее зовут? Вечно я забываю». Энн давно уже успела устыдиться, что она так быстро догадалась, о ком пойдет речь, и теперь она могла беспрепятственно назвать имя Луизы. «Да-да, мисс Луиза Масгроуф. Вот».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 Но и тут как-то все пошло в кость. Ему бы сидеть в лайме, а он ухотил в плимут. А оттуда еще поехал повидать Эдварда. Когда мы воротились из Майнхеда, он поехал к Эдварду, но да так у него и застрял. Мы его с ноября не видели. Даже Софья ничего не могла понять. А теперь дело приняло уже вовсе странный оборот. Это юная особа, это самая мисс Масгроув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 Следует, полагаю, пригласить его в БАД. Софина пишет и попросит его приехать. Уж здесь-то нет недостатков хорошеньких девушек. Снова тащится в аппер-кросс ради этой второй мисс Масгроув, и, опасаюсь, нет смысла. Она уже значится за кузеном, за молодым этим пастором. Не правда ли, мисс Сен, стоит попытаться его заманить в БАД?